Он уже почти не сомневался, что перед ним Аун, но все еще был готов в любую секунду ее пристрелить. Манипулятор неровно, неуверенно шевельнулся, Фасин убрал свой в сторону, продолжая держать ее под прицелом. Два крупных насельника по обеим сторонам не неслохнулись. Манипулятор прикоснулся к корпусу его маленького газолета, пальцы неловко разошлись. Потом он увидел, что ей от напряжения пришлось закрыть глаза. Пальцы начали отстукивать поисторапанной, почти нечувствительной коже газолёта: "ввв, всссс, всс". Он видел гримасу разочарования на ее лице, которое затем напряглось, нахмурилась. Веки плотно сжались. Она изо всех сил пыталась заставить манипулятор делать то, что ей было нужно. Он почувствовал, как слезы снова просятся на глаза. И тем не менее, он все еще мог пристрелить ее или себя, кого угодно. Все еще сордушься, получилось у нее наконец. Глаза ее открылись, по лицу расплылась радостная улыбка облегчения, она была довольна собой. Он выключил пистолет. они плыли вместе в шаре спокойного газа внутри алмазного колпака, закреплённого на прогнувшемся тросе за тонким лезвием летай крыла Нет, это не мы. Мы тут ни при чем, не невиновны. И даже не заморыши, хотя эти сволочи настоящие убийцы. Кто же тогда? Это Меркатория, Фас. Они убили твою семью. Что? Зачем? «Затем, что они узнали, клан Бонтрабл сохранил проекцию, посланную для разговора с тобой. Они должны были стереть ее с субстрата по завершении разговора, но не сделали этого. Эта штука была не вполне ир, ну, вроде того, что послали ирхонту, но имела с ним много общего. Серьезный шаг на пути к настоящему ир, и к тому же система могла совершенствоваться. Вот зачем. А Атаки, произведенные нами и замороушами, дали им предлог, но даже если бы истина выплыла наружу, Это лишний раз подчеркнуло бы, как серьезно они относятся к запрету на любые ИР. м да, в ее словах есть логика, подумал Фастин. Старик Словиус всегда искал чего-нибудь, что дало бы ему преимущество над другими кланами. Именно благодаря этому Бантрабл с годами и занял такое высокое положение. Это походило на правду. Словиус был способен на что-нибудь этакое, да и своих подчиненных мог вынудить И, конечно, от Меркатории можно было ждать чего угодно. А откуда тебе все это известно, спросил он, и увидел, как она покачала головой. Шпионы повсюду, фас, чуть ли не с грустью сказала она ему. У нас много друзей, не сомневаюсь. Верил ли он ей? Ну, может, до следующего подобного случая. Запредельцы знали о списке, о преобразовании, Впрочем, об этом было известно многим задолго до того, как стало известно ему. Он понял, на что случайно натолкнулся во время той давней своей экспедиции из объяснений проекции адмирала Квайла во дворце Ирхонта. К этому времени запредельцы давно уже отправили собственный флот в систему затеки, полагая, как и желтики, которые первыми расшифровали информацию, добытую им, и оценили всю ее важность, что преобразование находится там на втором корабле. И они уже потерпели поражение от Военов. Половина этой долбанной галактики вертелась вокруг затеки в поисках корабля, которого там не было, которого, может, вообще никогда не было, а он и слыхом об этом не слыхивал. Могли меня попросить, я бы поискал для тебя, сказал Ефасин. Я начал бы поиски преобразования на Нанаскероне 200 лет назад, если бы вы, ребята, удосужились меня об этом попросить. Она долго смотрела на него. У нее на лице застыло выражение, он не был уверен: печали, сочувствия, сожаления, отчаяния. Что? отправил он. Ты хочешь знать правду? спросила она. Правду? Фасин Она покачала головой: мы тебе не доверяли. Он уставился на нее?» Фашин сообщил ей о том, что по его мнению, он открыл, а она ему не поверила. Ты полетишь с нами? А это возможно, разрешат, конечно, если захочешь. Он задумался. Хорошо, отправил он, потом подумал еще. хотя мне нужно еще увидеть кое-кого. Когда появился гость, все купался. В последнее время это вошло в нелишённой приятности моду. Его слуга сообщил хозяину, что его хочет видеть наблюдатель Фассентак. Сецтин был удивлен и обрадован, а еще испытал своего рода восхитительное, хотя и мрачноватое предчувствие. Скажи наблюдателю Таку, что я очень рад его видеть, сказал Сецтин слуге. Попроси его подождать в верхней библиотеке. Сделай все, чтобы он чувствовал себя там как дома. Я приду к нему через 10 минут. Фассен Я так рад вас видеть, даже и сказать не могу. Мы уже думали, понимаете, опасались худшего, клянусь вам. Где же вы пропадали? Фасин, казалось, не знал, что ответить. Я думаю, если рассказать, то вы мне не поверите, сказал он наконец тихим голосом. Маленький газолет парил в середине сфероида библиотеки, вдоль стен и на полу стояли стеллажи с кристаллами, свет проникал внутрь сквозь прозрачный потолок. А единственная огромная дверь выходила на широкий балкон без перил. Дом Сецтина находился в городе Ауне, в середине газового пространства экваториальной зоны. Мимо широкого окна медленно проплывали темно оранжевые и желтые облака. Вы так думаете? сказал Сецтин. А все же попробуйте, уж будьте так добры. И умоляю, скажите, могу я что-нибудь для вас сделать? Проходите, присаживайтесь. Они уселись на углубленные сиденья, между которыми стоял низкий столик, рядом с одним из кресел стоял другой стол, куда больше и солиднее. «История у меня для вас длинная", сказал Фастин. "Такие я и люблю", воскликнул Сецтин, подтыкая под себя длинное одеяние. Фасцин задумался на минуту, словно собираясь с мыслями. Сецтину показалось, что человек стал каким-то вялым более медлительным, чем раньше. Фасин рассказал Сурлу о своих приключениях с того времени, как они виделись в последний раз на борту планетарного протектора "Отрицаемый Изафт". Еще он, извинившись за возможную медлительность и забывчивость, рассказал чуть подробнее о том, что делал до этого. Ему многое пришлось пережить в последнее время, и некоторые воспоминания, потерявшись с трудом находили путь на поверхность, к свету. Он не сказал в точности, что ему приказано было искать и добыть, и мог лишь в самых общих словах описать насельнику случившееся после того, как военные атаковали Вилпин, но все же он рассказывал настолько подробно, насколько считал возможным. Не понимаю, сказал насельник. Вы хотите сказать, что были в другой звездной системе, на другой стороне галактики? Я я понять не могу. Я бы и сам отнесся к такому рассказу более чем скептически, сказал Фасин. Я провел тесты, какие только мог придумать, но я определенно был в тех местах, какие называл мне капитан из Стенадвойня. Знаете, сейчас можно творить чудеса с ВР, Не отличишь от истиной», — неуверенно сказал Стестин. Знаю, но то, что видел я, было истинным. Или намного превосходила самую расчудесную виртуальную реальность. Сетстин помолчал несколько мгновений. Знаете, только поймите меня правильно, вид у вас очень уж побитый, фас, дружище. Насельник разглядывал всевозможные вмятины и царапины на корпусе маленького газолета, появившиеся за последние несколько месяцев, частично вышедшие из строя, слегка деформированный левый манипулятор неловко висел сбоку стрелоида. Фоасину было чуть стыдно за внешний вид своего газолета, словно он явился в библиотеку богатого господина, одевшись в грязное тряпье. «Да, — "Да, согласился он. Я не собираюсь притворяться, будто моя память осталась такой, как прежде. Пострадал накопитель газолета, да и мой собственный мозг стал работать хуже". Он рассмеялся. "Но я знаю, что видел, чувствовал, слышал и вкушал. Я стоял на скалах смотрел, как набегают на берег волны соленого океана, и я на самом деле был там, Сетстин. Я там был. Насельник наморщил свою сенсорную мантию и произвел небольшие движения вверх-вниз, эквивалентные дыханию. Не сомневаюсь, вы верите в то, что верите фасин, а я всегда был склонен верить вам. Однако многие другие